Грузовик швыряла сбоку-набок, Чехоточный дым забивался вовнутрь. Мишата сначала кашляла, потом привыкла, потом почувствовала, что голову словно сжимает чугунный шлем, и опять начала кашлять. Было непонятно, почему такое удушье, откуда весь этот непреодолимый смрад. «Горят колеса», — объяснила себе Мишата, и попыталась отвернуться от дыма, закрыться одеждой. Но удушье не отступало. Вдруг Мишата совсем проснулась и села. По ту сторону потухшего костра, одновременно с ней, выпрямился директор. В воздухе было полно дыма. Костер давно потух, но глубина леса медленно затоплялась багровым туманом. мешата оглянулась, и директор тоже. Зарево обступала их. Тонкое черное кружево ближних елок дрожало на розовом фоне. — Сейчас, — сказала тревожно мешата вы скажете, что партизаны... Нас все-таки выследили и подожгли лес. И что виноват в этом мой вечерний костер. Но я считаю, костер тут ни при чем. Кто-то следил за нами от города. Кто же знал, что они такое выдумают. Зато мы поспали в тепле. Но директор не говорил ничего. Мечась вокруг, он хватал предметы ночлега и засовывал их в рюкзак. Вдвоем, таща велосипед, они бросились туда, где чернел, еще не занятый пламенем лес. Но они не успели. Черный проем впереди растаял, а по сторонам краснода придвинулась, и уже проскакивали в ней золотые блестки. Директор с Мишатой остановились. Навстречу им поднимался треск, как от громадного колеса, едущего по сушеным костям. Не хотелось идти туда, навстречу. Обернувшись, мешата увидела, что стволы только что покинутого леса уже окрашиваются в цвета брусники. «Ах, сандалья!» невольно вырвалась у мешаты, и она, спохватясь, взглянула, не слышала ли директор, но он стоял тяжело дыша, все его морщины дрожали. Бережно, словно к драгоценной вазе, он протянул к мешате обе руки и, подхватив, усадил себе на шею. Пошатнувшись от тяжести мешаты, рюкзака, велосипеда и саквояжа, директор выкрикнул проклятие и, обнажив зонт, зашагал навстречу пламени. Михаил Афанасьевич пронзительно крикнула Мишата «Крике! Крике! Это правее!» И она развернула директорскую голову за поля цилиндра, словно рулевой. Бешено молотя заросли, директор стал ломиться в нужном направлении. Лес был освещен теперь так ярко, что у всех елок появились дрожащие в ужасе красные тени. На месте дальних елок один за другим стали возникать букеты золотого пламени. Треск переместился и заглушил прочие звуки. «Левее, еще левее, а то отрежет нас!» кричала Мишата, задыхаясь, кашляя, колотя по цилиндру директора. Он бросился в самую гущу елок, но тут из них выросла занавесь дыма, а потом тьма его порвалась, и веселые лохмотья огня ударили навстречу путникам. Директор невольно отступил от невыносимого жара, повернулся и побежал назад, но пламя шло и оттуда стеной. Директор завертелся и заплясал на месте, пойманный ослепленной огнем. «В снег!» — пронзительно закричала Мишата. «Бросайте меня! Зарывайтесь в снег!» — и прыгнула. За секунду перед прыжком она заметила слева темную область, неподверженную огню. То была громадная башня елки, вздымавшаяся надо всем лесом. Небольшая снежная опушка, окружающая елку, к счастью, пустовала. Но огонь уже полностью объел лес вокруг, и оттуда поперек опушки стали валиться деревья одно за другим, и по ним, как по мостам, огонь побежал на огромную елку. Кремлевская громогласно объявил директор, поднимая безумную руку. «Мы в самом центре леса». Голос его был смыт волной грандиозного гула. Подожденная с десяти сторон, кремлевская елка превратилась в огромную пылающую свечу словно солнце взошло над ночной равниной. И не выдержав своего превращения, елка пошатнулась и стала медленно падать. Мишата вцепилась в директора, чтобы повалить его в снег, но тот оттолкнул ее, и она упала. Он наступил на нее ногой, не давая подняться, а сам замер во весь рост с велосипедом, поднятым на вытянутых руках. В последнюю секунду Мишата разглядела его лицо мурая капризная с спа-детски выпеченный губой, пылающее небо обрушилось. Но директор не упал